Глава третья. Нечестные методы. Сразу после заезда на территорию родового дома семьи Ишей в глаза бросился кусок скалы, торчащий над кронами деревьев. Местность здесь была совсем не гористая, поэтому Шедая задаченно приподнял брови. На вершине скалы показался белый пятнистый котенок и огласил парк испуганным мявом. «Площадка для детишек?» — предположил лекарь. Дорожка вильнула, и из-за поворота вынырнуло большое белое здание, немного вычурное в своей торжественности. Экипаж остановился напротив широкой лестницы и не успел Харен ступить на землю, как в дверях появился высокий сухой старик. Он проворно сбежал по ступеням и придержал дверь экипажа. «Мы рады приветствовать гостей в нашем доме. Мне будет дозволено узнать ваши имена?» Старик улыбался благожелательно. Но вот глаза блестели настороженно. Один из гостей был слишком похож на отпрыска Шериха Вотова. Невысокий, смазливый, сероволосый и желтоглазый. «Харен Ранхаш холодно представился глава сонарижского сыска. «Мне нужно переговорить с господином Виедашем по поводу его бывшей невесты». Старик старательно растянул губы в улыбке и махнул рукой в сторону дверей. «Прошу вас, проходите». Он проводил гостей внутрь дома и, оставив в небольшой гостиной, отправился искать молодого господина. Харен осмотрелся и, вместо того, чтобы расположиться в кресле, направился на выход. Ничуть не удивленный лекарь спокойно последовал за ним. А хорошо, Ерон тут устроился, протянул он. Знаешь его? Холодные желтые глаза уставились на шидая. Его много кто знает, поморщившись, ответил тот. Неприятный тип. Высокомерный, желчный, кичливый, но... Шедай презрительно хмыкнул. Порядочный. Когда-то вдрызг разругался со своей семьей и уехал сюда. С тех пор на севере больше не появлялся. К старости, наверное, стал еще хуже. Они миновали коридор и вышли в полукруглый холл. Преддверие к изящной витой лестнице. Солнечный свет вливался в высокие арочные окна. играя в многочисленных хрустальных подвесках гигантской люстры. Осмотревшись, Ранхаш проигнорировал двери и направился вверх по ступенькам. Коридор наверху, в отличие от залитого солнцем холла, был погружен в полумрак. Втянув носом воздух, Харен мягко и почти неслышно направился к одной из комнат. «Вы уверены?» — только успел прошептать ему вслед Шидай. Ранхаш тронул пальцами дверь, немного приоткрывая ее, но замер, так и не распахнув. «Напиши ей!» — донесся до его слуха умоляющий женский голосок. Видашь! ты же мучаешься! Напиши!» «Боги, Рена, ты думаешь, это так легко?» В голосе ответившего мужчины слышалась боль. «Как я могу ей написать?» «Что написать? Это ведь я...» «Сразу видно отпрыск шериха!» прокатил по коридору скрипучий старческий голос. «Вместо того, чтобы дожидаться хозяина там, где его оставили, он шатается по чужому дому». Ранхаш мягко подцепил кончиками пальцев дверную ручку, прикрыл створку и только после этого повернул голову. По коридору спешил морщинистый согнутый старик. За его спиной маячил слуга, что встретил их у входа. «Шериховская порода!» презрительно процедил незнакомец. Оценив почтенный возраст говорившего, крючковатый нос и копну выбеленных временем волос, Ранхаш предположил, что перед ним сам Ерон Ишей. Холодно приподняв брови, он уставился на слугу. «Это видаш Ишей?» Тот только улыбнулся и согнулся в поклоне. «Что семейству вот и нужно от моего правнука?» — гаркнул старик, становясь напротив харена. «Ваш правнук еще не достиг зрелости?» — спокойно уточнил Ранхаш. «Что?» — господин Ерон посмотрел на него с непониманием. «Я не понимаю, почему должен беседовать с вами, если пришел к господину Вейдашу? Он еще слишком мал?» «Наглец!» — вскипел престарелый оборотень. «В семействе вот и одни выскочки!» «Но я знаю, зачем ты здесь. Это все из-за той девки». с которой идиот Виедаш имел глупость связаться. Дверь, перед которой стоял Ранхаш, распахнулась, и в коридор шагнул очень высокий, хорошо сложенный молодой мужчина с короткими светлыми волосами. «Что здесь происходит?» Глубые глаза холодно взглянули на Ерона Ишей, что еще больше взбесило того. «Смотри, к чему привела тебя эта девка!» Старик махнул рукой на Харена. «Я тебе сразу говорил, что нечего связываться с безродными человечками. Из-за нее ты втравил нашу семью в такую историю. Прекрати, — тихо, но твердо велел правнук. Но прадед только распалился. — Вся эта романтическая дурь от твоей бабки! — Госпожа Юара еще жива? С воодушевлением поинтересовался Шедай, беззастенчиво перебивая желчного старика. Тот с яростью взглянул на него и замер. Гнев и презрение перестали искажать его лицо, выгладившись растерянностью и удивлением. Шедай же продолжал спокойно улыбаться и смотреть на него. «Шедай!» — словно сомневаясь, протянул господин Ерон. Он хотел сказать что-то еще, но лекарь перебил его. «Шедай!» — подтвердил он. Слуга за спиной патриарха рода Ишей побелел и с испугом посмотрел на своего господина. Тот растерял весь свой гнев и, казалось, позабыл о присутствии Харена. Растерянность на его лице сменилась мрачной сосредоточенностью. Еще раз окинув лекаря взглядом, оборотень отступил. «Сами разберетесь», — сказал он правнуку и, развернувшись, зашаркал прочь по коридору. Ранхаш пристально посмотрел на Шидая. Тот ответил обезоруживающей улыбкой. «Да расскажу, я расскажу. Я же не вы». Харен перевел взгляд на Виедаша. Тот мрачно и устало посмотрел в ответ. «Вы по поводу маяри? «Да, мне нужно задать вам несколько вопросов». Мужчина молча распахнул перед ними дверь и отступил в сторону. По другую сторону двери оказалась гостиная, заставленная креслами и диванами бежевой расцветки. Посреди комнаты стояла невысокая девушка очень хрупкого телосложения с короткими ярко-рыжими кудрями. Она бросила испуганный взгляд на гостей, а затем вопрошающе посмотрела на господина Виедаша. «Моя жена Арена», — представил тот девушку. «Весьма рад такому прелестному знакомству». Шидай галантно склонил голову, отвлекая младую госпожу рода Ишей от невоспитанно глазеющего на нее Харена. «Я надеюсь, ее присутствие не требуется?» — уточнил Виедаш. «Нет», — коротко ответил Ранхаш. Мягко притянув к себе жену, Виедаш нежно поцеловал ее ладони и попросил. «Подожди меня в спальне». Та она миг прильнула к нему. Она была так малоростом, даже Харен был выше ее на голову, что рядом с мужем казалась совсем игрушечной. Порывисто сжав супруга в объятиях, она отстранилась и выскользнула из комнаты. «Располагайтесь», — Виедаш махнул на кресло. Дождавшись, когда гости устроятся, он тоже присел и мрачно уставился на них. «Что вы хотите узнать от меня?» «Меня уже допрашивали, и я сказал все, что мог». «Мне хотелось бы услышать ваши ответы лично», — ответил Ранхаш. «Вы были очень близки с подозреваемой и наверняка знаете ее лучше остальных. Я не очень любопытный. Если вас интересует ее прошлое, то вряд ли я могу чем-то помочь». Неужели ваша бывшая невеста никогда даже вскользь не упоминала о том, как жила раньше, усомнился Харен. Молодой оборотень отрицательно покачал головой. Мне порой казалось, что этого прошлого у нее нет. Она никогда ничего не вспоминала. Даже в школе, когда мы собирались вечерами с товарищами и рассказывали веселые истории, она всегда молчала. Говорила, что на ум ничего не приходит. А страшилки. С лукавой улыбкой спросил Шидай. «В она отказывалась слушать», — мрачно ответил Виедаш. «Я совсем не понимаю, что вам от меня сейчас нужно. Я действительно не могу сказать ничего нового. После ее побега я потерял всякую связь с ней. Вы и сами это прекрасно знаете», — он усмехнулся. «Уверен, что вы за мной следите». «Кое-что вы можете сказать», — уверенно заявил Ранхаш. «Ваша невеста когда-нибудь высказывала недовольство чем-то? Правительством, законами, чем-то еще?» Видаш вдруг просветлел лицом. «Она не была довольна только мной», — с усмешкой заявил он. «Ко всему остальному она относилась равнодушно». Майяри мало волновало то, что происходит в мире. Прадед мой ее еще раздражал, но здесь ее можно понять. «А как часто она покидала территорию школы?» — спросил Ранхаш. Очень часто. Маяри работала в городе в лавке лекаря, снадобье заготавливала. Она же сирота, ей никто не помогал деньгами. Приходилось самой сворачиваться. После обручения я просил ее бросить это, но она уперлась. Видаш недовольно фыркнул. Она всегда была такой упрямой. Мастер Пиш и мастер Мелим считают, что она не могла убить хра. Ранхаш не успел закончить. Ноздри молодого мужчины негодующе раздулись, а глаза вспыхнули яростью. «Она не могла этого сделать», — сквозь зубы прошипел Виедаш: «Майяри бы никогда не поступила так. Я не знаю, что произошло. Я не понимаю, почему она сбежала. Но я уверен, что у нее были веские причины для побега. И я уверен, что она не совершала это преступление. Майяри лучше нас с вами обоих». «И тем не менее, женились вы на другой». Холодно заметил Ранхаш. Вейдаш вздрогнул и слегка побелел. «Моя неверность должна говорить о моих недостатках, а не о ее. сухо парировал он. «Мояре прекрасна и достойна любви лучшего мужчины, чем я». «А ваша жена, значит, достойна вас?» — ехидно уточнил Шидай. Глаза молодого оборотня ревниво вспыхнули. «И она достойна большего», — заявил он. «Но у нее буду только я». Не выдержав, Шедай расхохотался. «Простите, господин Виедаш, просто это так прозвучало. Она достойна лучшего, но будет терпеть меня». Тот слабо и невесело улыбнулся в ответ. Оттерев лицо руками, он опять заговорил. Быстро, горячо, словно стремясь оправдаться. «Я правда ее любил. Точнее, я до сих пор люблю ее, но не так, я...» Он прерывисто вдохнул. Просто Рену я полюбил сильнее. И я полюбил ее не потому, что Маяре плоха. Нет, Маяре тут ни при чем. Не нужно думать, что раз я оставил ее, то значит в ней есть что-то нехорошее. Это не важно, сухо оборовал его Ранхаш. Виновата она или нет, мы разберемся, но ее побег выглядит очень подозрительно. Я уверен, что у нее была причина, твердо заявил Виедаш. «Вы чем-то можете подкрепить свою уверенность?» Молодой оборотень не ответил сразу. «Нет, просто я знаю Маяри. Только что вы утверждали, что не знаете ее. Я не знаю ее прошлого, но саму Маяри я знаю», — вскипел Виедаш. «Может, вы знаете, где она сейчас?» — провокационно спросил Ранхаш. «Да откуда?» — разъярился оборотень еще больше. «Вы же поддерживаете переписку». «Вы с ума сошли?» — Видаш вскочил. «Да вы хотя бы подумали, как я это сделаю, когда вокруг контроль от вас и от моего прадеда?» «Ну, может, с помощью какого-то особого письма». Желтые глаза слегка прищурились. «Мастер Пиш рассказывал мне, что вы баловались на экзаменах чем-то подобным. Молодой оборотень стремительно побледнел. Это было просто баловство. Наконец, пробормотал он». Да и зеркальными листами нельзя устроить переписку. Они же на одну сторону работают. Как вы подумать такое могли? Господин Видаш, я слышал ваш разговор с женой. И я услышал достаточно, чтобы быть уверенным, что разговор шел о госпоже Майериде. Ноги молодого оборотня подкосились, и он плюхнулся в кресло. Шедай едва заметно покачал головой, словно коря своего господина за явную ложь. Так что мы будем делать? Ранхаш пристально уставился в глаза ошеломленного Вейдаша. После услышанного я имею полное право провести осмотр вашего дома и привлечь к допросу вашу супругу. Судя по всему, она не совсем чужая для госпожа Мэриды. Болезненный румянец вспыхнул на щеках Вейдаша. Вероятно, я что-то найду. Это доставит неудобства не только вам. «Но и вашей семье. Вашего прадеда от подобного потрясения может хватить удар. Хотя эту утрату вы наверняка перенесете. Но как быть с остальными членами вашей семьи и вашей супругой?» Прерывисто вдохнув, молодой оборотень сжал кулаки и процедил сквозь зубы. «Если вы пожелаете провести осмотр, то помешать я вам не смогу». «Верно», — спокойно согласился с ним Ранхаш. «Но не думаю, что стоит устраивать такой шум. Мы можем решить все между собой. И что вы хотите?» Взгляд Вейдаша полыхал ненавистью, и он едва сдерживался от того, чтобы не оскалиться. «Мне нужно это письмо», — прямо заявил Харен. «Клочок бумаги, который связывает вас с Маеридой. Отдайте его мне». Наступило молчание. Виедаш продолжал с ненавистью смотреть на него, Но через почти пять минут все же порывисто встал и покинул комнату. Харен откинулся в кресле, приготовившись ждать. Вернулся даже быстро, бросив на колени Харена сложенный в четверо пергамент, оборотень опять плюхнулся в кресло. Вам это все равно ничего не даст, с мрачной уверенностью заявил он. Даже мне она ничего не писала о своем местоположении. Вам же повезет, если она вообще ответит. Харен прикоснулся к пергаменту кончиками пальцев и ощутил едва уловимый пульс магии. Только после этого он его развернул и увидел... Ничего не увидел. Лист был чист. «Как им пользоваться?» — поинтересовался он. «Просто пишите», — угрюмо ответил Вейдаш. «И ждете ответ. И не сворачивайте лист, иначе записи исчезнут». Совет показался Харену подозрительным. Этот мальчишка так упорствовал, отрицая, что имеет связь с Амаэридой, что предостережения от него отдавали посылом в бездну. «Благодарю». Под яростно горящим взглядом Вейдаша господин Ранхаш сложил пергамент и спрятал его в нагрудный карман. «Больше у меня нет к вам вопросов».